Глава четвертая «Добро пожаловать в Эклоу", начал разговор маг. Не дождавшись ответа, продолжил. «Пожалуй, я начну с самого начала». Рар развел руками в стороны, свел их вместе. На уровне глаз Кирилла возникли десять разноцветных шаров, застывших парно в ряд. «Существует бесконечное множество миров. Некоторые из них заселены опасными существами». По его руки от ряда шариков отделился один, засветившийся ярко-красным цветом. Эти миры непригодны для людей, но большинство заселяют именно люди. Шарики вновь выстроились в ряд попарно. Сильные маги могут путешествовать между мирами. Представь, что миры – это комнаты, выходящие из одного коридора. А можно перейти сразу из комнаты в комнату, не приходя коридор? Можно кивнул маг, довольно улыбнувшись сообразительности парнишки. Но это бывает очень редко. Такие миры расположены слишком близко друг от друга. Два шарика вплотную приблизились друг к другу. И такая близость опасна. Два мира могут сильно влиять друг на друга, иногда сливая свои реальности вместе. Наш мир – Эклау. Маг приблизил один из шариков ближе, увеличивая его в размерах. Кирилл увидел что-то похожее на глобус. Только расположение материков было иное. Ничем не отличается от других соседних миров. Но около века назад произошло то, что до сих пор не могут объяснить лучшие умы. Наш мир закрылся. Никто, даже самые сильнейшие маги, не смогли преодолеть барьер. Шар перед Кириллом покрылся блестящим куполом. И никто с того времени не попадал к нам кроме тебя. Ты первый, кто сумел попасть в наш мир за последние сто лет», продолжил Рар, отметив полную беспристрастность парня. «И это не единственная беда нашего мира». Мак сделал минутную паузу. «В нашем мире стали возникать разломы и через них проникать опасные твари. Твари из бездны, как теперь мы их называем. Они стали нападать на людей, не зная жалости не щадя никого. Два материка из трех пали. На глобусе возникли две черные небольшие воронки, втянувшие в себя два огромных куска суши. Мы находимся на границе третьего. Маг указал на северную границу между водой и сушей, рисуя в воздухе изломанную линию. Здесь собраны те, кто в силах дать отпор тварям. Ты противоречишь сам себе, перебил мага Кирилл. Если ваш мир закрыт, «Откуда взялись эти твари?» «Я не могу тебе ответить на этот вопрос», – развел руками Рар. Кирилл хмыкнул. «Все наделенные силой в нашем мире», – не обратив внимания на недоверчивый взгляд парня, – продолжил маг. «Находится здесь». Центр материка на шаре засветился ярко-желтым цветом. «Там же император людей». «Людей?» «Эльфы ушли еще два столетия назад. Их острова давно потонули». «Горы гномов», – продолжал как ни в чем не бывало Рар, отмечая вытянувшееся лицо Кирилла, – «разрушились. Куда делись их обитатели, остаётся загадкой до сих пор. В нашем мире остались только люди. Маги придут за тобой». Рар внимательно посмотрел на парня, но тот уже сумел справиться с эмоциями. Его взгляд выражал теперь только ленивую заинтересованность. «И мы обязаны были бы отдать тебе им. Если бы ни один момент. Я тоже маг? Нет. Рар пропустил мимо ушей сарказм парня. Точнее, я не знаю. Ни я, ни Матрик со своими игрушками не смогли увидеть в тебе магических способностей, как и не смогли увидеть, что в тебе их нет. Тебя невозможно просканировать. Где ты научился ставить щит? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо устало махнул рукой маг. «Может, ты и правда сам не понимаешь, как делаешь это. Там, ты и я, мы не хотим, чтобы ты отправился к императору. Твой талант пригодится здесь. Мы ожидаем следующего прорыва твари приблизительно через месяц. Если ты научишься ставить щит осознанно, ты спасешь жизни многих людей. Ты будешь героем». «Спасибо». Кирилл встал. «Всегда мечтал». Но твой час прошел, старик. Благодарю за сказку. Мне пора. Кириллу удалось беспрепятственно выйти за дверь и даже пройти с десятых шагов. Путь перегородила фиолетовая змея. Два ярко-желтых глаза, размером с небольшие блюдца, раскачивались на уровне глаз Кирилла. Сама она, толщиной не меньше полуметра в обхвате, скрутилась кольцами у ног парня. Пожал плечами, недоумевая как сразу не заметил огромную тварь и попытался обойти ее. Но та сделала ложный выпад к лицу Кирилла, заставив его отпрыгнуть. Выгнулась назад. Парень готов был покляться, что слышал тихий смех твари. Волна гнева удушливо захватила горло. Резко вскинул руку и на наотмашь ударил змею. Раздался хлопающий звук. Кирилл обратил внимание на свою руку, по которой сползала отвратительная зеленая слизь. Пока он пытался стряхнуть мерзость с руки, змея приблизилась опасно близко и издала свистящие, щелкающие звуки. «Уйди, тварь!» Кирилл даже не успел замахнуться, как оказался висящим вниз головой. Сжатый плотно сомкнутыми кольцами, парень не мог пошевелить даже кончиками пальцев. Перед глазами снова возникли ярко-желтые глаза. Змея принялась качаться из стороны в сторону, тихонько шипя. Кирилл спокойно смотрел в змеиные глаза. Минуты через две монотонного качания тварь вплотную приблизилась к парню, высунув раздвоенный кончик языка. Кириллу показалось, что она недовольно щелкнула. Теперь змея стала раскачиваться с удвоенной скоростью, не переставая тихонько посвистывать. И вновь Кирилл увидел перед собой желтые глаза. «Это он?» – раздался снизу женский голос. Кирилл грохнулся вниз. Больно ударившись, над его головой хихикала змея. Парень отряхнулся и невозмутимо посмотрел на женщину. Не молода, проницательный взгляд. Алая помада на губах, похожа на директора его детского дома. Кирилл хотел было пройти мимо. Задержись. Тон Тамарта был просительным. Сам главнокомандующий стоял возле женщины, красный и вспотевший, словно после долгого бега. «Да, мальчик, задержись!» Кирилл поморщился от обращения мальчик, но промолчал. «Зачем тебе мой ученик, Мирана?» Раздался голос мага. Возникла напряженная пауза. «Ученик?» Голос женщины стал насмешливым. «Твой что ли, Рар? Даже если бы родился в нашем мире хоть один одаренный, ты был бы последним, к кому он пошел. Мальчик, пойдем со мной!» «В нем нет магических сил, Мирана!» вставил свое слово Тамарт. Арар обучает его ставить щит. «Щит!» Женщина брезгливо скривилась, «Не может быть! Он пришел из другого мира. Обычные люди не умели путешествовать между мирами никогда. У него есть сила!» Женщина посмотрела на Кирилла. Тот пожал плечами. «Сбор еще сумасшедших!» решил про себя парень. В то же время с опаской глядя на змею, которая и не думала никуда уползать. Я сама проверю его». Эмирана скинула руку. Голову Кирилла пронзила сильнейшая боль. Он словно наяву чувствовал мерзкие скользящие щупальца, пытающиеся проникнуть к нему в голову. Парень упал на землю, пытаясь скинуть с себя невидимое существо. «Он чувствует скан!» Восторженно проговорила женщина и скрестила две руки вместе. Из носа и горла Кирилла полилась кровь. «Не сопротивляйся, мальчик!» «Я только посмотрю!» <смех> Издал хриплый звук Кирилл и потерял сознание. Мирана и Тамард с удивлением смотрели, как тело парня окутывает прозрачный блестящий кокон. Рука женщины дернулась, словно она держала поводок со сбесившейся собакой. От изумления у Мираны непроизвольно открылся рот. «Закрой рот, подруга!» хлопнул ей по подбородку Рар, довольно улыбнувшись. «Я заберу его с собой», – прошипела Мирана. «По какому праву? Он не проявил магических способностей. То, что ты видела, это проявление психической воли. На такое способны обычные люди». Рар с довольной улыбкой наблюдал за Мираной. Кирилл в это время очухался и крутил головой. Минута, и парень, как ни в чем не бывало, стоял перед троицей людей с удивлением на него смотревшими. «Потрясающе!» – пробормотала женщина, пытаясь затронуться до лица Кирилла. Тот отвел ее руку. «Он абсолютно нечитаем. Я не увидела в нем магических способностей. Но это не значит, что их нет. И тебе не кажется странным, Таммарт, что в таком возрасте мальчик умеет ставить щит?» «Нет, не кажется. Лицо таморта только сейчас приобрело обычный оттенок. «Ты пойдешь со мной, мальчик. Обратилась женщина к Кириллу. «Ага, только шнурки поглажу». Мирана удивленно посмотрела на парня. «Полагаю, это значит нет, Мирана. Мой ученик останется здесь». Женщина покрылась багровым румянцем. Ей редко кто смел возражать. Что позволяет себе этот слабак Рар? Она не будет никого спрашивать, а просто заберет мальчишку с собой к императору. Мирана подняла вверх правую руку. Кирилл почувствовал, что его тело не имеет и перестает подчиняться ему. «Не сегодня, подруга!» Спокойно произнес маг, и ощущение сдавленности покинуло Кирилла. «Но... как? Как ты смог?» Мирана огромными от удивления глазами смотрела на мага. Тамард тоже не отрывал от него взгляда. «Нам пора!» Рар подтолкнул Кирилла. Они вместе скрылись в доме мага. «Ты пожалеешь, Рар!» – тихо прошипела женщина. Как только Кирилл вошел в дом, его ноги подкосились. Старый маг легко подхватил паренька, донес до кресла. «Не любишь показывать слабость перед другими?» – без улыбки констатировал Рар. «Научишь защищаться от таких, как она?» У Кирилла до сих пор адски болела голова. «Научу!» – кивнул маг. «Я остаюсь». Пробормотал Кирилл и провалился в сон. А старый маг сел в соседнее кресло и глубоко задумался. Предстоит нелегкий разговор с Литом. Тамард хоть и лишен магических сил, но далеко не дурак. Он не мог не заметить, как играюще справился с Мираной Рар. Сколько стоило усилий в свое время создать магу образ слабого, практически лишенного сил. Простившись со своим императором, Последний раз, пожав его холодную руку, Рар ушел, не желая иметь ничего общего с новой династией варов. Его император, его друг, сделал свой выбор, и Рар оставил дворец, променяв мантию мага на людское оружие.